Глава 22. Северин. Нет, ну что за женщина? Другие планы у неё. Какие, собственно? Я не доехал до института Юлали буквально один квартал, когда получил её СМС, что она обедать со мной сегодня не намерена. Вот и как мне это понимать, чёрт возьми? Как узнать, она на самом деле просто слишком углубилась в свою работу или зла на меня за утренние события? А может, бесится, узнав, что я объявил о свадьбе. Но это был самый приемлемый вариант для нас. Журналисты в большинстве своём отвалят, получив материал для обсасывания, да и часть фанаток это отвадит, надеюсь. Хотя через час мне и звонил мой агент и устроил настоящую истерику, вещая, что объявление о скорой женитьбе сильно снизило мою цену на рынке шоу-индустрии. Он буквально рыдал в трубку о том, что я воткнул ему нож в спину этим необдуманным решением. "Что за горячка?" орал он. "Ты что, не мог подождать 2 недели, пока мы подпишем контракт на рекламу этого чёртового нижнего белья и джинсов? Вообще-то не мог". Но разве объяснить это человеку? Поэтому я не стал распинаться и просто послал его на хрен. Перестань истерить. Ещё раз перезвонит, тогда и поговорим. Подумаешь, потеря. Я и так уже заработал больше, чем смогу потратить за всю оставшуюся жизнь. И видел я эту грёбаную рекламу на здоровенных баннерах и автобусах. Нет, может, раньше-то я и не был против, но теперь почему-то мысль о том, что из палинских размеров изображение моего члена в шёлковых трусах будет на каждом углу, почему-то больше душу не грело. Теперь это зрелище вроде как принадлежит одной единственной женщине. Эх, и надеюсь, она это оценит. А в рекламе пусть вон Камиль с Бастяном снимаются. Или Эрнест. А может, Юлали просто считает, что я пру вперёд слишком быстро? Всё может быть. Сегодня утром не позволило мне принять с ней душ, и вообще выглядела раздражённой. А разговор о том, что я хочу купить дом, вызвал очередное проявление недовольства. Такое ощущение, что она видит в каждом моём движении какой-то подвох, словно я только и думаю, как бы швернуть ей под ноги чёрта в капкан. Вот почему я раньше был таким бесчувственным болваном и не уделял всем этим бабским заморочкам больше внимания. Может, если бы натренировался бы на других, тогда мог бы понять, мою хитросделанную жену и быстро завоевал бы её, доставляя удовольствие не только в постели. И не приходилось бы, как дебилу, смотреть эти грёбаные мелодрамы на дисках, от приторности которых у меня реально уже скоро зубы слипнутся. Самое противное, что я просто уверен, что поеди я себя, как некоторый мужчина из этих сопливых фильмов, юлали меня бы и вовсе послала или хохотала бы до икоты. Как будто мне мало того, что парни в тихоря прикалываются. Думают, я не знаю. Ладно, когда каждого из них судьба тоже одарит парой, я отыграюсь. Буду глумиться беспощадно. Сзади какой-то особо упорный камикадзе стал сигналить бесперерывно, намекая, что мы задержались на перекрёстке. Я обернулся посмотреть, кто там такой борзый, и в этот момент взгляд скользнул по авто, медленно движущемуся в противоположную сторону. Ёлали, и этот хрен в полицейский. В плотном потоке машин они неспешно проплыли мимо меня, о чём-то оживлённо беседуя. Бум! Зверская смесь кипящей крови напополам с дикой яростью ударила мне в голову, ослепляя и лишая способности не то, что нормально, а вообще хоть как-то мыслить. Волк взбесился, хрипя и капая слюной, остервенело щёлкая зубами, желая вырвать глотку сопернику. Секунду назад я был нормальным и сидел в автомобиле, размышляя о наших взаимоотношениях с Юлали, а спустя пару ударов сердца уже совсем собой не владея, ловил ртом загустевший воздух. Значит, вот они какие, другие планы, дорогая. Едкая кислота ревности и оскорблённого самолюбия расползалась по телу от сердца, скручивая лёгкие и желудок в болезненный узел. Я проследил взглядом за машиной уважая мою жену и начьхав на все запрещающие знаки и возмущённые сигналы и крики, резко перестроился, нарушая все правила. Ну что же, поглядим, чем таким привлёк тебя этот мудак блондинистый, если ты предпочла провести время с ним, а не со мной, сладенькая моя. И это при том, что прекрасно знала, что количество этого самого времени у нас весьма ограничено. Я обещал быть цивилизованным паенькой, К хренам всё это. Вцепившись в руль до его жалобного скрипа, я следовал в потоке за машиной этого полицейского куска дерьма, а в голове плодились мерзкие картинки. Чёртово воображение издевалось сейчас надо мной, щедро рисуя, взрываящий мозг подробности того, что может происходить в машине и варианты того, куда они могут ехать. Все эти полчаса, что я ехал за ними, я почти ослеп. от жгучей ярости, а внутри всё выгорело. Когда наконец увидел припаркованную колымагу этого козла, резко метнулся на обочину и выскочил наружу. Юлали и полицейского засранца уже не было видно, и я завертелся, пытаясь поймать их глазами в толпе. Но напрасно. Захотелось завыть во всё горло. Мой зверь сошёл с ума, исходя с бессильной злобой не только на огрёбанного конкурента, а и на нём. но и на вероломную пару, и на меня, такого слабовольного слезняка, который шёл у неё на поводу, вместо того, чтобы подчинить себе без всяких церемоний. Несколько минут я так и стоял, сжав кулаки, и, видимо, выглядел далеко не дружелюбно, потому как все проходящие обходили меня по дуге, бросая пасливые взгляды. Потом мои глаза уперлись в вывеску на здании, перед которым припарковался полицейский. Федеральная тюрьма города Фарго, округа Касс. Ещё минуту я растерянно осматривался, чувствую, как злость оседает. Чуть дальше здание. Мрачного вида железные ворота и глухая стена с колючей проволокой, хищно ощетинившийся по всей длине забора. Ни хренов отель или жилой комплекс. Долбанная тюрьма. Юлали говорила, что общается с этим блондинчиком только по работе. Говорила, и неоднократно. Я сам слышал, что они упоминали что-то о погибших детях. Слышал, но был слишком занят вопросом демонстрации моих прав на жену и не вникал. Да и Несте рассказывал, что видел в новостях, что Юлали будет помогать в каком-то там полицейском расследовании, но я не придал этому никакого значения. Ведь на мой взгляд, её работа была только помехой в наших отношениях. Так какое мне до неё дело? Ну и кто теперь тупой мудак. Причём, сука, патологический. Ощущение, что сдуваюсь, как чёрттов воздушный шар, который наткнулся на ветку, было совершенно отчётливым. Злость стремительно уступала место облегчению, но тут же следом пришёл стыд, не менее интенсивный и удушливый, чем ревность до этого. Разве не сам я предлагал Юлали поверить в возможность наших отношений, убеждая, что нужно только захотеть достаточно сильно и постараться, и всё у нас получится. И я убеждал, что могу стать другим ради неё, и она практически согласилась, хотя каждый, имеющий хоть каплю разума, мог сказать, и не стесняясь, говорил ей: "Какая это ошибка?" Да и шли в сексуальных скандалах, и моя репутация говорила сами за себя. И вот теперь посмотрите, именно я стою тут на этом хреновом тротуаре, напридумывав себе чёрт-е чего, и уже заочно обвинив Юлалева во всех возможных грехах. Чувство вины было таким горьким и унизительным, что мы с Волком ощущали себя раздавленными им. Как можно быстрее я вернулся в машину, понимая, что увидеть меня Юлали сейчас, я бы, наверное, сгорел от стыда, причём ещё и на глазах у этого. А она не глупая и сразу бы всё поняла. его вот то ж тогда прости прощай любые попытки убедить её в том, что я могу вести себя цивилизованно. На самом деле, отъезжая от стоянки тюрьмы, я благодарил бога за то, что он уберёг меня от реальной катастрофы, так унизиться в глазах любимой женщины и окончательно потерять все шансы на сближение. И только потом пришла мысль: зачем этот полицейский повёз её в тюрьму? Разве она не набита битком всякими там ублюдками, убийцами и насильниками? Разве это место для моей жены? Во что чёрт возьми он её втягивает? Полицейское расследование это ведь может быть опасно. Короче, когда я уже подъезжал к дому Юлали, я сумел убедить себя, что я хороший парень и само собой доверяю моей заумной девочке. Но вот полицейский это всё равно наглый и безответственный кусок дерьма. А значит, моё хмм беспокойство было вполне оправдано. Обожаю чувствовать себя правым во всём. Ни с чем не сравнимое ощущение. Опёршись взглядом в обшарпанные стены скворешника моей упрямой жены, я вздохнул, снова вспоминая утренний разговор о покупке дома. Не хочет новый дом? Ну ладно. Но можно же что-то сделать из старого. Развернувшись, я стал припоминать, где видел ближайший хозяйственный супермаркет. Набрал Камиля. Дошло ещё почти 5 часов. Не хрен им бездельем маяться. Да, Север, ответил он хрипло, и я услышал недовольный женский голос, говорящий, что он мог бы ответить и попозже. Ты время видел, вылезая из постели и собирая остальных, через час, чтобы были у дома Юлали. Что ещё случилось? проворчал Камиль. Ещё ничего, но должно. И, кстати, оденьтесь попроще. У нас типа субботник. Камиль фыркнул что-то невнятное, но пообещал, что будут все вовремя. Я добрался до магазина и купил всё необходимое для того, чтобы превратить халупу Юлали в сверкающий пряничный домик в рекордные сроки. Вскоре багажник Тирекса был забит под завязку трубами, новой сантехникой, краской и инструментами. чтобы ошкурить старую краску и пульверизаторами, чтобы покрасить по новой. Не сказать, что у парней были радостные лица, когда они оценили фронт работ. Север, а не проще тебе ей новый дом купить? Недовольно скривившись, спросил Бастиан, осматривая птичий домик Юлали. Было бы проще, я бы вас не позвал. Работай давай, огрызнулся я, сонув ему дрель в руки. То есть «Я правильно понимаю, что твоя супруга с нами дальше в тур не поедет?» «Не отстал он». «Нет». «Ну, тогда, надеюсь, драконовские правила по поводу фанаток отменяются, когда мы уберёмся из этого города». Я развернулся, чтобы вразумить придурка, но Камиле казался быстрее. «Ты чё, совсем дебил?» «Думаешь, если Север так поступит, это тут же не окажется новостью номер один на следующий же день?» Он пытается доказать Юлали, что достоин доверия, а ты думаешь только об удобстве своего члена. Север теперь связан и должен вести себя соответственно, а это значит уважать и быть честным со своей парой не только когда она рядом, но и даже когда между ними хреново туча расстояния. Честно сказать, именно от Камиля такой горячности в этом вопросе не ожидал. «Уж кто-кто, а он-то вечно говорил, что не собирается никому дать себя взять за яйца и намерен оставаться свободным всю жизнь. И поэтому мне ничего не оставалось, как только молча дать подзатыльник Бастиану», делая слова Камиля Весомий. «Север, иди-ка сюда!» Из-за дома вышел Нести, который взял на себя работу по удалению старой краски с задней части дома. Его лицо было мрачным и не было. И поэтому вслед за мной сразу же потянулись и остальные. Повернув за угол, я увидел ярко-красную надпись с даровенными буквами, сделанную, похоже, из баллончика. «Тварь, тебя предупреждали!» С одной стороны и «считай, ты уже сдохла, пронырливая сука!» С другой. В полной тишине мы смотрели на корявые буквы, потёки от которых были похожи на струйки настоящей крови, достигающие почти фундамента. Э, да что за херня? Наконец подал голос Камиль. В памяти тут же всплыло письмо, которое Юлали поспешно спрятала утром. Я не идиот, кровью пахло от него. Теперь-то я точно это знаю. И она нарочно промолчала об этом. Вот что за упёртая баба. Неужели это так трудно хоть в чём-то довериться кому-то, кроме себя самой? Что за характер? Север Это ведь нельзя оставлять просто так. Бастиан встал рядом, и остальные парни эхом поддержали его. Если это какая-то из чокнутых сук, влюблённых в тебя, то это может стать настоящей проблемой, нахмурился Нести. Ты должен поговорить с Юлали. Может, она пока поживёт у тебя в трейлере, а мы пока с этим разберёмся? Я поморщился, вспомнив, как Юлали относится к моему дому на колёсах. Нет, это не вариант, не согласится она. Ну, тогда снимите номер, предложил Камиль. Это тоже не выход. К тому же, если я попробую давить на юлали, она опять может взбрыкнуть. Но что-то ведь надо делать. Может быть, конечно, дальше этого дерьма с надписями не пойдёт, но вдруг всё намного хуже. Преследователи и сталкеры это такая паршивая хрень, север. «Поверь, я уж много знаю об этом». Нести был обеспокоен не на шутку. Ещё бы ему не знать. Пару лет назад была девица, которая влюбилась в него до сдвига по фазе. Учитывая предпочтения Нести, это поначалу было просто поводом для шуток и подколок в стае. Девчонка ходила за ним по пятам, когда мы были в её городе, и, похоже, решила, раз Нести из вежливости проводить с ней достаточно много времени, Да и рядом с ним нет других женщин, значит, у неё есть типа шансы. Свою ориентацию Настя не афишировал по настоятельной рекомендации нашего агента. Короче, всё это было забавно ровно до тех пор, пока эта чокнутая не стала путешествовать за ним по всему миру, пробираться в трейлер Насти, воровать его вещи и буквально бросаться на всех, кто пытался к нему приблизиться. Закончилось с тем, что её стали без особых церемоний выставлять вон охранники, не позволяя ей близко подойти к Эрнесту. А спустя неделю она пробралась на съёмочную площадку, где мы делали трюки для одного из боевиков и ударила Несте ножом в живот. Девочку прикрыли в психиатрической клинике, а мы получили целый букет неприятностей. Особенно трудно было скрывать от пронырливых журналистов то, что рана зажила на нём быстрее, чем на собаке. Вот и приходилось сернае 100 несколько недель изображать умирающего лебедя, когда он уже был здоров как конь. "Я решу это", нахмурился я. "Мы решим, север". Я обернулся и увидел своих парней, стоящих плечом к плечу с мрачными, решительными лицами. "Ты наш альфа, а Юлали твоя связанная парой жена, она семья. А за семью мы порвём кого угодно". «Да уж, семья. Только как саму Юлали убедить в этом очевидном факте? Она и меня-то одного подпускает с опаской, а тут — целая стая, в которой каждый теперь считает своим долгом оберегать её безопасность. Это нормально для нашего вида, ведь, как ни крути, она теперь их альфа-самка. Мне захотелось одновременно засмеяться от того, как я представил, как будет выглядеть Юлали, назови я её так в лицо». и тут же опасливо поёжился, думая, что именно она захочет оторвать мне за подобное. «Ну что же», — посмотрел я на парней, — «похоже, прохлаждаться без дела целыми днями вам больше не придётся. Но если кто-то вздумает открыть свой рот и сказать хоть что-то Юлали, обещаю, так легко, как Эрнест и Камиль, не отделаются».